Светлана Федоровна начала осторожно отвоевывать сданные позиции. Она оболокла сына своими заботами, как паук опутывает легкомысленную муху клейкой паутиной. Сын доверчиво шел в расставленные селки. Когда он в первый раз остался ночевать дома в своей холостяцкой комнате, Светлана Федоровна чуть не поздравила себя с победой, но сдержалась. Ей нужно было избавиться от невестки навсегда вытравить из памяти сына самовоспоминание о ней. Все складывалось отлично, сын все чаще ночевал дома и все реже уходил к жене. Порой Светлана Федоровна думала, что если бы вместо нынешней невестки была другая женщина, умная, добрая, хорошая хозяйка, ее усилия не увенчались бы успехом. Но такая женщина вряд ли обратит когда-нибудь внимание на ее сына, справедливо возражала себе Светлана Федоровна стало быть, все к лучшему. Каждый год сыновневая брака Светлана Федоровна засчитывала себе за три, как военнослужащим на Крайнем Севере. Она очень похудела и постарела, нервы расшатались, от этого пошли многие болезни. Но все же она упорно шла к своей цели и достигла ее. Невестка исчезла с горизонта. И сын вспоминает ее с ненавистью, а скоро и совсем забудет. И вот появляется какая-то девица и начинает тревожить его память расспросами. Светлана Федоровна послала сына за какой-то мелочью в аптеку, а сама порылась в своих записях и нашла номер телефона того нотариуса, к которому привела ее Марина перед отъездом, когда потребовалось получить разрешение на поездку ребенка. Это был первый и единственный раз, когда свекровь и невестка действовали сообща и в полном согласии. Разумеется, вся история с отъездом за границу сразу же показала Светлане Федоровне весьма сомнительной. Ее взбалмошная и глупая невестка, несомненно, впуталась в очередную авантюру. Но так сильно было желание навсегда с ней распроститься, что Светлана Федоровна сделала все, чтобы ускорить ее отъезд. О том, что она может больше никогда не увидеть свою единственную внучку, Светлана Федоровна старалась не думать. Откровенно говоря, в ее сердце не было места для еще одной любви. Набрав номер, она дождалась, когда на том конце провода ответили, и тихим голосом сообщила в трубку все сведения, которые успела выудить у сына по поводу решительной молодой женщины. Светлану Федоровну выслушали, не перебивая, и поблагодарили, когда она выразила надежду, что эти сведения могут кому-нибудь пригодиться. «Тушите пожар!» На прощание сказала она, «С моей стороны все будет в порядке», и повесила трубку. Рита встала рано, переделала домашние дела и стала ждать звонка от Евгения. Когда по радио пропикало 12 часов, она рассердилась. «В консульство они сегодня не попадут, туда нужно идти с утра. Какой необязательный человек! Ведь обещал же!» Она набрала его рабочий номер телефона. Там ответили, что Евгений виталий ведь сегодня на работу не вышел, а по какой причине, они не знают, он еще не звонил. По домашнему номеру трубку никто не снимал. Рита вздохнула и уселась на кухне делать маникюр. Мысли эти Кли безрадостные, время идет, а она проводит его бесполезно. То небольшое количество денег, что она привезла с собой, скоро кончится. И что тогда делать? Возвращаться к себе в город? и упасть в ноги Валерию? Очень не хочется здесь, вдали от него. Рита поняла, до чего же она устала от их отношений. Да и как знать, возможно, ее место уже занято.